Он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему зато свое особенное расположение. Вдруг... А чувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к завершению досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. Нет, не дам же молокососу восторжествовать, говорил он. Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь. Еще, слава богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь. И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми Датоле всегда гнушался. Добился, наконец, того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также своими работами. После чего, заперся он в свою комнату, и жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались перед нею как ночь пред днем, как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника точно есть много таланта», сказал он, «но нет, святости в лицах. Есть даже напротив того что-то демонское в глазах, как будто бы рукой у художника водило нечистое чувство. Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. «Отец мой!» Бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание. И с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул.